самой крохотной, но реальной, фактической, на которую можно было бы опереться и соорудить мост, соединяющий заговор кадетов и источник шпионских сведений. Туман перед глазами стал отступать. Стараясь отвлечься от тягостных мыслей и привычными делами, Вячеслав Рудольфович снова занялся материалами Национального центра. Откуда Щепкин получал информацию? Может, у Артузова появилось что-нибудь новенькое? «Взято почти 700 человек», — довольным голосом сказал Артур Христианович. «С подпольной армией считайте покончено. Те, кому удалось остаться на свободе, непосредственной опасности уже не представляют». «Всякий враг представляет опасность, Артур Христианович», — возразил Минжинский. «Благопушествовать не собираюсь», — Вячеслав Рудольфович откликнулся на реплику Артузов, ущипнул бородку и задержал на особо уполномоченном темные глаза. «С людьми трудно» почти половина торчит в засадах. Хочу просить, чтобы особый отдел помог оперативному. Наверное, по этому вопросу не договоримся, Артур Константинович. У особого отдела имеются свои задачи. Богу бог, а Кесарево Кесарево, так что ли понимать? Нет, так понимать нельзя. Дело у нас общее, но специфику и направление работы отделов, мне кажется, надо по возможности учитывать. И с подловью взглянув на Артузова, Вячеслав Удольфевич Менжинский подумал, что начальнику оперативного отдела уже легче. Он выполнил главную задачу. А вот особо уполномоченный пока со своим делом ещё не справился. Щепкин упорно молчит, записи Вилкова не расшифрованы, допросы других участников заговора ничего существенного не дают. Похоже, что шпионская цепочка в национальном центре тщательно ограждалась от лишних людей. Наверняка ее держал в руках сам дядя Кока и еще кто-то, ускользнувший от ареста. «Может быть, таинственный Тихомиров?» Кассир и доверенное лицо Щепкина, делопроизводитель губсов-нархоза, несомненно, проживающий под чужой фамилией. Особый отдел подчинялся ВЧК и рефоинсовету республики. Сегодня утром Павлуновский говорил, что военные уже интересовались, как идет расследование по делу о шпионаже. Звали его товарищ Ладыжинский. уж не тот ли самый? По слухам, он продолжает оттираться возле Троцкого и занимает в Ревенсовете какой-то влиятельный пост. Какой пост можно доверить этому болтуну и демограгу? Вспомнив о Ладыжинском, он сказал: "Нас ведь ещё и из Ревенсовета, те, ребят. Я, собственно, к вам, Артур Фестьянкович, не для общей дискуссии заглянул. Ступил что-нибудь новенькое, поинтересжив меня вопрос показал?" Ничего. Он, видите ли, вообще добровольческой армии Московского района не имеет никакого представления. Почему же от чекистов уходил? Утверждаешь, что как бывший офицер остался превентивного ареста. Скажите, пожалуйста, в какой тугливый с Миллером не знаком, с Ольферовым имел встречи, но частного порядка. Глава 10. «Все, что вы мне предъявили, господин Минжинский, это не улики», заявил Щепкин, просмотрев бумаги, разложенные на столе. «Это наши политические разногласия. Вы сторонник одних идейных убеждений, я других. Из двух мнений одно ошибочно. Вы, конечно, считаете, что ошибаюсь я. Вполне логично. Однако, если бы мы в этом кабинете поменялись местами, Оценки наши существенно бы изменились. Наивно, Щепкин, у вас было несколько веков, была власть, законы, полицейский аппарат, армия, и все-таки вы биты, потому что ваши идеологии и политика оказались порочны. К ответственности мы привлекаем вас не за политические убеждения, хотя они не враждебны нам. Вы арестованы за конкретную контрреволюционную деятельность. Вот ваши письма. Шипкинше шевельнулся на стуле и посмотрел в окно. За стеклом был сунуочный сентябрьский день. Грозные набухающие близким дождём облака плыли над крышами домов. Тускло блестели купола церквей, и над ними, чуя непогоду, кружили птицы. Я не отрицаю, что вёл переписку со своими единомышленниками, приватно высказывал некоторые из свои выводы и давал оценки современным событиям. Щеткин покосился на фотокопии писем советникам Ленинского штаба Астрову, Степанову и князю Долгорукову, оказавшихся на плёнке, найденной во время обыска в дровяном сарае.